Оперативное время минус 5 часов 3 минуты. Юг России, аэропорт Екатеринодара. Тяжелая бомбардировочная эскадра особого назначения. Конец августа 1992 года. Ночь властвовала и здесь. Большой гражданский аэропорт, оживленный, светливый, деловитый днем. Ночью погрузился в полудрему в россии предпочитали ночью не летать оживленный днем аэропорты по ночам принимали по два три самолета вот и здесь с наступлением темноты воздушное движение сократилось пассажиры в зале ожидания те кто по каким то причинам не сел номер в гостинице ворочались в пластиковых креслах устраиваясь ко сну таможенные офицеры на пункте контроля ночной смены Тоже пошли урвать немного сна, оставив на посту самого молодого. Диспетчеры в диспетчерской вышке пили кофе, поглядывая в полглаза на мониторы. Воздушное движение не такое интенсивно, как днем, можно немного и расслабиться. Тем более, что часть операций система делает сама. И только у стоящих длинной вереницы в степи, у самого края аэропорта авиационных ангаров, кипела работа. В Екатеринодарском аэропорту располагался один из лучших в этом регионе сервисных центров гражданской авиации. Здесь самолеты обслуживали, производили планово-предупредительные и внеплановые ремонты, модернизировали, устанавливали новое оборудование, капитально ремонтировали. Любой пилот знает, что с ремонтом воздушного судна шутить нельзя, все детали заменяются не тогда, когда сломается а тогда, когда это положено по регламенту. И в Екатеринодарском аэропорту все услуги выполнялись быстро и по сходным ценам. Кроме того, тут и авиационный керосин был чуть подешевле. Поэтому на ремонт сюда летало бортов едва ли не больше, чем на выполнении обычных пассажирских и грузовых рейсов. А у ремонта сервисного центра Были даже две отдельные взлетно-посадочные полосы первой категории, способные принимать все типы самолетов. За последний месяц нагрузка на этот сервисный центр возросла еще больше. Из разных уголков необъятной России сюда на ремонт прибыли 12 бортов, все тяжелые четырехдвигательные машины серии ИП-90, широкофюзеражные аэробусы, вымещающие четыре с половиной сотни человек. Все они принадлежали разным авиакомпаниям и пребывали сюда в разные дни. Странно было то, что пребывали они сюда специально на ремонт. Обычно авиакомпания, желающая провести плановый ремонт самолета, ставит его в рейс до аэропорта, где расположен хороший сервисный центр, чтобы не жечь карасин и не тратить ресурс самолета на бессмысленном пустом рейсе. Здесь же эти самолеты прибыли в разное время, пустыми, и сели сразу на ВПП сервисного центра. Их сразу же загнали в ангары на ремонт. Сейчас же темной ночью, когда на территории сервисного центра вообще не должно находиться ни одного человека, ну, какой дурак будет ремонтировать самолеты ночью? Кипела работа. Но самым странным было то, что кипела она в полной темноте. Любой человек, которому... Довелось бы это увидеть, сразу заключил бы, что что-то тут не ладно. Все те, кто суетился сейчас, около стоящих ряд двенадцати пассажирских лайнеров, последний раз, проверяя их перед полетом, носили армейские каски. Им не грозила опасность, просто на армейской каске есть удобное крепление для прибора ночного видения. Как раз приборы ночного видения и позволяли техникам, Аэродромные команды готовить к вылету эти странные самолеты, приборы, а еще прожекторы, дающие видимый только в инфракрасном диапазоне свет. Тяжело-бомбардировочная эскадра особого назначения была особым, тщательно засекреченным подразделением ВВС Российской империи. О степени секретности ее говорил хотя бы тот факт, что в этой части не велось письменного дело производства. Деньги на ее содержание распылялись по самым разным срокам бюджета, и места постоянной дислокации в этой части тоже не было. Специальные самолеты стояли на разных гражданских аэродромах, по две-три штуки, иногда перелетая с аэродрома на аэродром. Наличие таких самолетов было одним из козырей России в геополитическом противостоянии сверхдержав. Все знали, что они существуют. Шила в мешке не утаишь, но никто не знал, сколько их и, главное, где они. Самым страшным было то, что один из таких самолетов мог оказаться у тебя над головой, и об этом ты узнаешь только тогда, когда будет уже поздно специальный бомбардировщик, они так и назывались, СБ, строился на базе обычного пассажирского самолета, в данном случае серии ИП 90 Самой последней серии тяжелых пассажирских самолетов русского производства. Внешне этот самолет ничем не отличался от обычного пассажирского. А внутри вместо пассажирского салона, вместо багажных отсеков, была смонтирована револьверная пусковая установка для восьми крылатых тактических ракет воздушного базирования, способных нести и ядерные заряды. Даже люки для сброса ракет были замаскированы под люки багажного отсека самолета и со стороны никак не распознавались. При необходимости самолет мог даже включить картинку. Иллюминаторы представляли собой не просто подсвеченные прямоугольники, а экраны специальных проекторов, на которых показывалась картинка «Пассажирский салон самолета», представлявшая собой великолепную, управляемую специальным компьютером анимацию. Сейчас Эти самолеты собрались здесь ровно половина от их численности. Вообще-то это было против правил — собирать самолеты все вместе. Обычный удар они наносили внезапно, следуя по обычному пассажирскому маршруту и до времени че, ничем себя не выдавая. Но тут случай был особый. Учитывая потребное к сбросу количества ракет, генеральный штаб просто не смог найти столько пассажирских маршрутов в этой части света, чтобы оправдать появление сразу 12 тяжелых самолетов. Поэтому и решили их сосредоточить здесь, а заодно и провести учения. С боевой стрельбой. Обычные бомбардировщики решили не задействовать. После недавних событий Британия ждала неприятностей и тщательно наблюдала за всеми базами ВВС и ВМФ, где находились носители, способные нести оружие стратегического уровня насированный взлет стратегических бомбардировщиков сразу был бы замечен системами раннего предупреждения. Пока техники возились около самолетов, короткий строй, несколько десятков человек, выстроился у ангаров в темноте. Люди без лиц, без права на разглашение, числящиеся техниками, интендантами, снабженцами, а на самом деле являющиеся высококлассными специалистами бомбардировочной авиации, которыми мог бы гордиться воздушный флот любого государства. Перед ними стоял их командир, генерал-майор от авиации Горчаков. В главном штабе ВВС он числился начальником департамента по связям с общественностью. Господа, голос генерал майора Горчакова был сух, спокойный и тверд. Без малого два месяца назад, На Россию было совершено злодейское, вероломное нападение. Те, кто напал на нас, испугались встретиться с нами в честном бою. Вместо этого они подослали к нам убийц. А когда у них ничего не вышло, открестились от них, бросив на произвол судьбы. Это люди без чести, без совести, без стыда. Они бьют спину ножом и уже сейчас, заверяя нас в своем мирлюбии, снова точат свой нож. — Это британцы, господа! Секретным указом государя-императора Всероссийского нам поручено покарать злодеев, надолго отбить у них охоту соваться к нам. Вам, лучшим экипажам русских ВВС, выпадает тяжелая и почетная миссия — идти первыми. Вы должны ударить врага тогда, когда он этого совсем не ждет, уничтожить его основные центры обороны, расчистить путь для тех, кто пойдет следом за вами. Вы, наконечник копья, вы не имеете права на ошибку. Ваша ошибка — это гибель ваших товарищей, тех, кто пойдет следом за вами. Кто не готов, шаг вперед. Монолитный, единый строй остается стоять недвижно на месте. Иного я и не ожидал. Свое задание, вы знаете, с нами Бог. С нами Бог, за нами Россия. Солидно на дом дыхания и гремит во тьме. По машинам. Генерал Морсица. Он единственный знает, что эти экипажи первые и последние. За ними никто не пойдет. Вторжение в Северную Индию, — на чем настаивал генштаб, чтобы раз и навсегда наказать Британию, зарящуюся на нашу землю, показать, что тот, кто зарится на чужое, вполне может лишиться и своего. Не будет. Государь запретил. Государь не любит войны, хотя и сам служил. Россия не претендует ни на чьи земли. У нас их и без этого, слава богу, хватает. Таковы были его слова. А вот разве нам всегда показать, что террористы не спрячутся нигде, что ни один человек не может чувствовать себя в безопасности, укрывшись границами и готовя новый злодейский замысел против России? Вот это они покажут. Как следует покажут. Экипажи поднимаются по легким алюминиевым трапам в кабины своих серверистых птиц. Техники убирают колодки из-под шасси, отгоняют технику, матово-зеленым светом в кабинах вспыхивают дисплеи систем. Контроль функционирования самолета борт-инженер начинает перечислять все основные узлы и агрегаты самолета, подтверждая, что каждый в норме. Тут тоже читают Библию, как и у вертолетчиков. Все системы самолета функционируют штатно, начать запуск двигателей с первого по четвертый. Один за другим оживает двигатели, наполняя ночную степь особым напряженным вибрирующим гулом. На самолетах этого семейства стоят уникальные турбовинтовые двигатели с двумя вращающимися в противоположных направлениях многолопастными винтами, прикрытыми кожухами. Эти двигатели внешне чем-то похожи на обычные реактивные двигатели, но именно похожи. Турбовинтовики хоть и шумнее, но экономичнее и мощнее. Этот самолет может, как и его гражданские собратья, пролететь без дозаправки 21 тысячу километров. Ни один самолет с обычными реактивными двигателями не повторит подобное. Вдалеке, ослепительно ярким, после кромешной тюмы и света вспыхивают прожекторы, подсвечивающие ВПП ночью. Отсюда они кажутся светящимся ограждением, волшебные ведущей прямиком на небо дороги. Молот один и два на исходную пузатые грузные самолеты натужно гудя моторами трогаются с места... Варяжно движутся по рулежкам, останавливаются в самом начале, огражденный светом прожекторов, взлетно-посадочные полосы. Ночные диспетчеры гражданского терминала, заранее предупрежденные, держат коридор для взлета. Молод один рулежку закончил. На исходной прошу разрешения на взлет». Молод два рулежку закончил. На исходной прошу разрешения на взлет». У сервисного центра, об этом мало кто знает, есть своя диспетчерская комната и есть свои диспетчеры. Они сейчас и дирижируют этим оркестром. Молод один и молот-2. Взлет разрешаю. молот три и молот четыре на исходную. Натужный гул турбовинтовых двигателей переходит в рев по мере того, как командиры кораблей двигают рычаги управления тягой от себя. Второй пилот монотонно читает Текущую скорость самолета. Точка невозврата. Желтые пятна прожекторов мелькаются быстрее и быстрее, стремительно приближаться конец длинной ВПП. Точка отрыва. Командир принимает штурвал на себя, и многотонна птица, неожиданно, легко и изящно, отрывается от бетонной полосы, ревя моторами, уходит в ночное небо. А по бетонке, словно догоняя ее, Уже бегут другие, такие же. Через некоторое время несколько пассажирских самолетов, летящих по обычным пассажирским маршрутам на восток, внезапно выпустят более сотни крылатых ракет. Система ПВО среагировать уже не успеет, потому что некоторые ее ключевые звенья уже будут выведены из строя. Оперативное время минус 51 минута, северная Индия, где-то в районе порта Карачи, конец августа 1992 года. Двигатель забархлил в самый неподходящий момент, когда до стоянки оставалось совсем немного. Сначала этот треклятый Тарантас задергался, а потом двигатель вовсе дурным голосом взвыл. При том, что вылетела передача, и тяжелая машина стала терять скорость. Да на часть шива этого подонка, что продал мне этот драндулет, эмоционально воскликнул водитель этой машины. С виду типичный индиец, догрелый, невысокий, пожилой, с черными глазами-маслинами, одетый в свободную холщовую белую рубаху, не такого же цвета брюки. Сказав еще несколько крепких выражений по-индийски, призвав страшное проклятие на голову и тех, кто сделал эту машину, и тех, кто до этого на ней ездил, и тех, кто ее ему продал. Индиец вернул на обочину, в неположенном месте ударил кулаками по рулю. Потом внимательно огляделся по сторонам. Никого, что самое важное, полиции близко не наблюдается. Исходная точка достигнута. Человек повернулся, крепко сунул кулаком в бок безмятежно дрыхнущего на кучу вонючего тряпья в задней части кабины своего напарника. — Вставай, Раджиев, хватит дрыхнуть, приехали. Человек, которому так не повезло с машиной на этой дороге, вовсе не был ни индейцем, ни водителем, хотя у него были документы на имя Сахиба Гупты, карточка водителя, и он умел совершенно без акцента говорить на шести местных диалектах в основном распространенных в Северной Индии. Он родился далеко отсюда, на склонах горы Арарат, маленькой деревушки недалеко от Еревана. Достоящей имя этого человека было Арут Ашотович Егиазарян, и на данный момент он был полковником главного разведывательного управления генерального штаба. Арут Егиазарян был агентом глубокого залегания, Он давно легализовался в Индии и проработал водителем уже восемь лет, возя грузы на своем тяжелом грузовике от Дели, через Пешавар, Джалалабад и дальше, по великому и древнему, столетиями используемому людьми карванному пути. Ну а заодно и по Индии само ездил, и, как назло, машина его частенько ломалась недалеко от воинских частей, баз ВВС и ракетных баз. Пришло время выводить его, возвращать на родину. Но до, до вывода он должен был выполнить одно очень важное задание. Для этого ему переправили еще одного человека, специалиста по вооружениям. Сахиб Гупта легализовал его, представив всем своим друзьям как своего племянника Раджива Гупту, который приехал из деревни, чтобы подработать келлинаром и таким образом скопить денег, чтобы купить себе грузовик. Примечание. Келинар, помощник водителя. В этих местах машины старые, а дороги плохие, поэтому без келинара не обойтись. Но это не сменный водитель, это именно помощник водителя. Сам он за руль не садится, но может дарить воды в радиатор или подложить упор под колесо, если машина остановилась. Конец примечания. Дело было вполне обычное, родственникам надо помогать, да и выгодно это всем. Выгодно Сахибу Губте лучше иметь в качестве Келенара на тяжелых индийских дорогах своего племянника, родного человека, чем чужого, который того и гряди ограбит, бандитов наведет или машину угонит. Выгодно разживу Губте, приехав из деревни, он не попал на улицу нищенствовать и паденничать сразу стал своим в клане бенгальских тигров, так назывался клан водителей грузовиков, один из самых сильных в Индии, в который входило не одна тысяча человек. Выгодно и клану. Новый молодой член клана совсем не лишним будет. Пока за ним наблюдали. Но как только Сахиб скопит денег на грузовик, это должно было произойти лет через восемь-десять, места в клане, А значит, и постоянный кусок хлеба ему обеспечен. Для Индии, где это дело случался голод, иметь постоянный кусок хлеба — большое дело. Ну а если молодой Раджив проявит смекалку и начнет возить золотой сон из Афганистана, пряча его в бензобаке и не попадется при этом чиновникам британской колониальной администрации, то на машину можно и за год будет скопить. Тут такое дело. Кто хочет — рискует, кто не хочет — не рискует. Человек, только что безмятежно спавший, мгновенно проснулся. — Приехали, — коротко сообщил ему Сахиб Гупта. — Время. Радзив Гупта потянулся, под обрезким движением оттолкнул спинку сиденья и странным, змеиным движением подался вперед, мгновенье оказавшись на пассажирском сиденье рядом с дядей. — Осторожно! — Своя машина, не чужая, — посетовал Сахиб. — Все равно бросать, — отозвался племянник. Пожилой и опытный Сахиб Агупта недовольно покачал головой. — Вот такая сейчас молодежь пошла. Не ценит чужой труд. Впрочем, машину действительно бросать придется. Как это не печально. Столько с ней прошли по поганым индейским дорогам. Перебрал ведь до Винтика. Жаль... — С собой никак не взять. Было бы можно, взял бы и так и ездил бы на ней, в Армении. — Вы доставайте, а я готовиться буду. Племянник выскочил из кабины и полез в кузов. В кузове находилась установка, которую переправили в Индию с большим трудом, которая была сделана в единственном экземпляре, и на установку которой в кузове дядя и племянник потратили целых три вечера. Но это стоило того. Это была тяжелая система управляемого ракетного вооружения, сделанная на базе вертолетного противотанкового комплекса «Вихрь». В оригинале на вертолете располагалось 16 сверхзвуковых управляемых ракет, которые поражали цели с расстояния до 10 километров. Противотанковая система такой дальности поражения была только в ЮАР, и буры продавали ее всем желающим. Русские, как обычно, оружие для себя делали сами. В отличие от вертолетного, комплекс этот, изготовленный вручную, располагался не на подкрыльевой подвеске, а на массивной треноге, приваренной к полу прицепа. Стрелять из нее надо было строго назад, иначе прицеп мог и перевернуться. Сам комплекс состоял из лазерной системы наведения и управления огнем, треноги и самой ракетной системы с двумя стволами. Два ствола, это на всякий случай, и еще на каждой ракете кумулятивную боевую часть свинили на термобарическую, способную разрушить небольших размеров дом. Такое крупногабаритное и изготовленное в единственном экземпляре оружие порадовалось потому, что охранная зона станций, раннего предупреждения о ракетном нападении, расположенная в окрестностях Карачии, составляла ровно 8 километров. Они же находились почти на предельной дальности, без малого на десяти. Пока племянник готовил к стрельбе ракетную систему, замерил температуру, влажность воздуха, направление ветра, внес это в систему наведения, проверил обе ракеты, дядя достал из прицепа два небольших мотоцикла, самое обычное средство передвижения в этих местах. Также он достал новую одежду и документы, Паспорта моряков — неброскую германского производства одежду. В порту Карачи он знает много людей, а полиция и таможенники его пор его не увидят, даже если он кого-то убьет. До бенгарских тигров, так же, как и у любого другого сильного водительского клана в порту и на таможне Карачи было проплачено за всех. Но лучше денег действовал страх. Каждый знал, тот, кто пойдет против бенгарских тигров, Ищеднет навсегда. Даже британские чиновники их побаивались. — Готово! — донеслось из кузова. — На сколько ставить? Сахиб губто посмотрел на часы. — На восемь минут ставь. Через несколько секунд Раджев выпрыгнул из кузова. — Готово! — Переодевайся! — сухо сказал Сахиб. — И поспеши. Скоро здесь станет очень жарко. Через две минуты два неприметных мотоцикла со своими седаками влились в редкий в это время поток машин и мотоциклов на трассе, ведущей к огромному порту. А еще через пять небольших минут старый грузовик Сахиба Гупты, стоящий на обочине трассы, вдруг озарился ярким пламенем, и две молнии со сверхзвуковой скоростью ринулись к массивному зданию из серого бетона с множеством антенн на крыше, прорывая все рубежи охраны. Британцы не успели среагировать. Ключевой компонент системы противовоздушной и противоракетной обороны региона в мгновенье ока превратился в пылающий разваленный, исходящий запахом горящей пластмасы и мяса. На то, чтобы заткнуть зияющую дыру в системе, требовалось не менее двух часов, но у британцев не было и десяти минут. Встая крылатых тактических ракет с подводных ракетоносцев уже легла на боевой курс. Оперативное время минус 9 часов 41 минута. Украина, Прилуки, 8 тяжело бомбардировочная эскадра, конец августа 1992 года. Необычной формы самолет, длинные стойки шасси, утопленные в толстое крылу фюзеляж, андроцитно-черный цвет покрытия. Незаметные воздухозаборники впереди и четыре щелевидных сопла реактивных двигателей сзади. Медленно полз по рулёжной дорожке, ориентируясь по командам едущего впереди на небольшой открытой машине аэродромного техника с рацией. Всё-таки, как ни крути, а такая конструкция самолета имела и недостатки. Один из них при взлёте самолет приходилось вот так вот выводить на полосу. Командир корабля полосу не видел и слепая рулежка могла запросто закончиться аварией. Самолет полз медленно, величаво и, на удивление, бесшумно. Специальная конструкция двигателей, максимально подавляющая шумы давала о себе знать и здесь, на земле. Совершив крутой на девяносто градусов поворот, махнув угольно-черным крылом, самолет замер на исходной прямо посередине. Полковник ВВС Данила Андреевич Хортин Ученик лично генерала останина тоже снайпер-бомбардир с тремя подвесками повторного подтверждения, ювелирно с первого раза вывел самолета исходы. Все системы в штатном режиме к залету готовы, доложил Штурман. В этой модели самолета экипаж состоял из двух человек: командир корабля, он же пилот, и штурман, он же бомбардир, специалист по системам вооружений как на тактическом фронтовом бомбардировщике. Времена, когда в экипаж стратега входили десять-двенадцать человек. Давно прошли. — Вышка, я, призрак, единица. У нас все штатно. Разрешите взлет. По внешней связи, как положено, доложился Хортин. Призрак, единица. Взлет разрешен. После взлета занимайте курс девяносто. Эшелон двенадцать два нуля. — Принял. Призрак, единица, курс 90, эшелон 1220 два Полковник хортин до предела двинул вперед сектора газа двигателей. Этот самолет был компьютизирован до предела. Автопилоту можно было доверить и взлет, и посадку, но полковник хортин предпочитал как можно больше летать вручную, тем более что потом ему учить летать на этом самолете других. Длина пробега по ВПП у этого самолета была очень большой, почти 4 километра. Была и еще одна опасная особенность. Отрыв от земли происходил настолько плавно, что в кабине почти не чувствовался. К этому самолету нужно было долго привыкать. Как только далекая лесная зелень поползла вниз, полковник переключил тумблеры, убирая в свои отсеки шасси самолета. Отклонил штурвал, и самолет начал медленно и плавно. Он вообще не терпел резкого нервного пилотирования набирать высоту. Полет над Империей прошел штатно. Просто доверься автопилоту и отдыхай в кресле. Самолеты шли на большой высоте, избегая пересечений с пассажирскими маршрутами, особенно межконтинентальными. У британских и американских летчиков была скверная привычка брать с собой в кабину оборудование для съемки. Избегали они и городов. С такого расстояния они казались размытыми серобурыми кляксами на зелено-желтой поверхности земли. Радары системы ПВО их засекали. Самолеты не предпринимали никаких мер для обеспечения скрытности. На каждом борту в автоматическом режиме работал ответчик системы свой-чужой. Один раз к ним приблизилась пара истребителей. Видимо, прилетели откуда-то от Самары. Но, увидев странные самолеты, отпрянули от них и быстро скрылись из виду. Правильно, в чужие, к тому же совершенно секретные дела, но ссовать не следует. Над Туркестаном, в оговоренной точке, их ждали. Призракам пришлось опускаться на эшелон 1-3-0 для того, чтобы встретиться с заправщиками для гарантии, Заправщиков тоже было не один, а три. В стратегической авиации все старались делать с гарантией. Техник-заправщик, сидевший в хвосте одного из самолетов и заведовавший отпуском топлива, умудрился сфотографировать увиденные. Такие, похожие на огромных черных скатов, без фюзеляжа, без бортовых огней и почти без кабины самолеты, он видел впервые. Да, заправка заняла восемь с небольшим минут приняв на борт по 35 тонн чистейшего авиационного керосина. Скаты отцепились от шлангов заправщиков и снова начали упорно карабкаться вверх, истине черное на такой высоте неба. Оперативное время 18 минут. Пограничная зона «Воздушное пространство». Я, придрак тройка, поворачиваю назад. — Все правильно. Экипаж подполковника Дубины идет с ними только до границы, как страховочный, на случай, если в полете выявится неисправность единицы или двойки. Неисправности нет, значит, тройка поворачивает назад. — Да, понял. Придрак тройка входит домой. Дальше идем парой. — Бросьте там что-нибудь из-за меня. — Конец связи, тройка! Счастливого пути! Полковник Хортин оборвал разглагольствование. Им уже владело то самое внутреннее напряжение, как будто пружина, сжатая где-то в груди, не готовая в любой момент разжаться, распрямиться во всю ширь, разрывая пространство. Он взглянул на часы, затем в последний раз на монитор, где медленно плыла, пока еще сверяемая по спутнику карта, с двумя красными точками по центру, отмечающими их местонахождение. Я единица Должить готовность к прорыву. Двойка, все штатно, прорыву готовы. Даю обратный отчет. Десять, девять, ноль. Прорыв. На цифре четыре самолеты пересекли едва видимо из такой высоты пограничную горную реку Пьянджу. На цифре ноль штурмана синхронно. Нажали большие синие тумблеры на приборной панели. Экран системы позиционирования на мгновение не мигнул, переходя на внутреннюю систему отсчета координат. А все операторы наземных систем ПВО, если и видели эти самолеты, то потеряли их. Самолеты стали сразу более тяжелыми и дубовыми в управлении. Автоматика ограничила подвижность элеронов и рулей для получения минимальной отражающей поверхности. За кабиной самолета заработал генератор, и оба самолета окутала светло-серая, почти прозрачная дымка. В кабинах призраков повисло молчание. В режиме прорыва ПВО эти самолеты почти не нужно было пилотировать. Прорвутся? Так прорвутся. Ну, а нет. Ходили слухи, что британцы и североамериканцы создали спутниковую систему, позволяющую визуально засекать самолеты из космоса с околоземной орбиты, автоматически сопровождая их и передавая данные для стрельбы на пусковые установки зенитых ракет. Если так, это скоро предстоит узнать. Другой вопрос. А как в этом случае находит цель ракета? Неужели спутник направляет ее до самой цели? Быть не может. Скорее всего, тут расчетные истребители ПВА на визуальное обнаружение и перехват. Но в этом случае в дело пойдут 245-е. Четыре пары, скоростные, не имеющие аналогов машины. Тяжелые, двухместные, скорость до трех скоростей звука, усовершенствованный радар с фазированной антенной решеткой. Один радар, как старенький истребитель, стоит. Зато в случае что, этим машинам пара минут хватит, чтобы в районе боя оказаться. Оба летчика, сидящие рядом в кабине, и пилоты, и штурман-бомбардир перейли взгляд в таймер, бессрастно отсчитывающий секунду за секундой. — Мы над территорией противника, завеса работа в штатном режиме. Тихо, шепотом, словно операторы системы ПВО могли услышать, его голос сказал штурман. КП смешанного полка ПВО Северная Индия. Что это за чертощина? Что? Оператор системы ПВО объекта щелкнул пальцем по экрану. Да вот здесь. Стая птица какая-то большая. Странная. На самой границе. Старший сменный вгляделся в экран. Где? Да вот. Стаи не было. Она словно растворилась в зелени экрана. Тут же только что была. Старший операторской смены покровительственно рассмеялся, хлопнул молодого коллегу по плечу. Давно ли было то время, когда он сам здесь сидел, зеленым совсем, только из учебки? А к концу смены, особенно с непривычки, чуть только не померещится. — Брось, иди кофе глотни, через два часа сменят. — Но я же видел, видел! К концу смены чертей увидишь не только это. Оперативное время. Минус сорок минут. Где-то в Индийском океане. Конец августа 1992 года. Апогей очередного дня, непривычно жаркого для конца августа, Уже давно прошел, и сейчас огромный переливающийся оранжево-красным пылающий шар уже касался воды, где-то далеко на горизонте, оставляя на спокойной водной глади причудливо переливающиеся золотом дорожки. Зыбкая, неустойчивая мимолетная красота. В этом районе не было ни больших судов, ни маленьких рыбацких лодок, и казалось, что все здесь было так, как и замыслил Господь при создании нашего маленького мира. Все дышало тишиной, спокойствием и покоем. Это, если не смотреть вглубь, в толщу воды, безраздельное царство Нептуна. Громадная, почти трехсотметровой длины сигара с обтекаемым акульем плавником рубки шла на предельной малой, поддерживая ход только для того, чтобы не начать погружаться в морскую пучину. Любой специалист в МФ Только взглянув на нее, на ее исполинские размеры, на сдвинутую назад по корпусу обтекаемую рубку, опознал бы Таркс Косен, тайфун, страшное оружие стратегического сдерживания ВМФ Российской империи, несущий в своем стальном чреве двадцать баллистических ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. По расчетам даже одной такой лодки хватило бы, чтобы нанести смертельный удар по целому континенту. В России же их было шесть. Сменяя друг друга, они неслышно крались в морской пучине, готовые в любой момент нанести удар возмездия. Эта лодка тоже с виду была похожа на «Тайфун», но именно что похожа. Это был самый первый из построенных подводных атомоходов класса «Тайфун». Его уже списали и собирались разрезать на металлолом. А тут вмешалось командование специальных операций. Вместо того, чтобы утилизировать эту лодку, что само по себе очень дорого, с нее можно просто снять стратегические ракеты, поставить пусковые комплексы морских крылатых тактических ракет, капитально отремонтировать и переоборудовать для использования в качестве передовой базы сил специального назначения ВМФ. — Все то же самое, что и делают американцы, только наша лодка по более размерами будет и повыместимей. — Так и сделали. Маршрут этой лодки пролегал едва ли не через полэкватора и был государственной тайной. Больше месяца назад секретное задание капитану этой лодки передал офицер связи главного штаба ВМФ России, прибывший на Дальний Восток на самолете. Выполнение этого задания было связано с плановым походом лодки. На Тихоокеанском флоте в известность никого не поставили, да и в самом главном штабе ВМФ об истинной цели похода субмарины знали только несколько человек. Просто в один прекрасный день находившаяся на учебном задании лодка перестала выходить на связь и ушла на глубину. А встревожившимся штабным офицером из штаба Тихоокеанского флота Главный штаб ВМФ довольно невежливо ответил, что то, что происходит, их никоим образом не касается. Лодка была и лодки нет, и искать ее не надо. А всю смену, в дежурство которой пропала лодка, отправили его в внезапный отпуск и вместе с семьями переправили на Байкал, в ведомственный дом отдыха, боялись утечек от информации. Обнаружить эту лодку во время ее похода было почти невозможно. Лодка постоянно шла на глубине, не выходила на связь, не выполняла никаких учебных заданий. Только один раз к ней привязался какой-то охотник, скорее всего, североамериканский. Но контакт был неустойчивый и продолжался всего минут десять, а потом и вовсе прервался. Видимо, капитан североамериканской лодки-охотника — подумал что где то рядом кит у лодки и на самом деле помимо винтов был альтернативный движитель небольшие архимедовые винты в корпусе издаваемый ими звук почти один в один повторял звуки которые издает кит конечно лодка на этом движителе могла перемещаться со скоростью всего треть от максимальной но в задании самым важным была скрытность два раза оба раза ночью и в безлюдных районах лодка всплывала, чтобы привязаться к звездам, проложить новый курс и ликвидировать невязку. Примечание. Привязаться к звездам и ликвидировать невязку. Лодка должна иногда всплывать, чтобы по положению звезд уточнить текущее место своего пребывания. Невязка — это отклонение от маршрута, по звездам как раз и ориентируется чтобы ее ликвидировать и проложить новый курс с учетом невязки конец примечания в просторной руке было тепло тихо мягко зеленым свечением светились мониторы пахло освежителем воздуха с лимоном капитан первого ранга рыбаков командир корабля задумчиво прохаживался за спинами операторов систем Держа в руках ненабитую вересковую трубку. Трубка — один из атрибутов настоящего моряка, и капитан Рыбаков всегда держал ее в руках. На лодке курить нельзя. Для капитана, конечно, можно было бы сделать исключение. Но капитан подчинялся общим правилам, не желая вводить в искушение других членов экипажа. Просто трубка в руках помогала ему сосредоточиться. Каперанг Рыбаков... Задумчиво посмотрел на трубку, будто ища в ее прокуренном чреве ответ на какой-то очень важный вопрос, и, конечно же, не нашел его. Вздохнув, каперанг сунул трубку в карман кителя, прошел на свой пост, взял в руки микрофон. — Объявляю контроль функционирования, осмотреться по отсекам, доложить готовность. Привычно зазвучали доклады о готовности, Первый, второй отсеки и так далее хотя в предстоящем деле по-настоящему важна готовность только двух отсеков — ракетного и его отсека, командного. Лодка должна быть всегда полностью готова к выполнению боевой задачи. Пора. Подсплытие на перископную глубину. Лодка почти неощутимо начинает подниматься вверх. В рубке по-прежнему царит тишина. Ни скрипа переборок, ни шума балластных цистерн. Ничего из того, что так любят показывать в развлекательном синематографе. Ничего. Лодка на перископной глубине. Дифферент ноль. Поднять перископ. Доложить обстановку. Командует капитан. Современный перископ на подводной лодке — это не просто герметичная труба с зеркальцами. Это сложнейшая и очень точная система Сканирующее пространство на поверхности на много миль, в нескольких диапазонах, визуальном, инфракрасном, с помощью термодатчиков. Также на перископе есть система, позволяющая принимать и получать данные со спутников, а также привязываться к местности по карте звездного неба. Вот что такое современный перископ. Горизонт в пределах прямой видимости чист. Подтверждаю, горизонт чист, ближайшая цель находится на расстоянии 7.4 морских мили, перинг-190, откликается другой оператор, заведующий радарной системой обнаружения. Невязка 20.2 морские мили, юго-запад, новые координаты получены, связь с Нептуном, шифрованный сигнал продолжительностью несколько сотых долей секунды, со скоростью света летит на спутник и меньше чем через минуту он в Санкт-Петербурге на расшифровке. Расшифровать коды связи в МФ невозможно. Они основаны на нелинейном криптоалгоритме. Для расшифровки используются записи шумов моря. И если даже расшифровать одно сообщение, на что могут потребоваться годы, в расшифровке другого это никак не поможет. Алгоритм расшифрования каждый раз другой. Через минуту приходит ответ, впрочем, даже если и удалось бы его расшифровать, истинный смысл этого ответа понятен только Каперангу Рыбакову и нескольким офицерам в главном штабе ВМФ. Любой другой человек сильно удивился бы, узнав, о чем общаются офицеры флота по засекреченной связи. Рынок, яблоки. Каперанг снова хмурится, смотрит на часы. Потом нависящее за спиной расписание электричек. Примечание. Расписание электричек. Так в подводном флоте называют график прохождения спутников противника. Конец примечания. Летают паразиты. Вынюхивают. Чтоб им повылазило. До ближайшего спутника чуть больше тридцати пяти минут. Вполне можно успеть. Но катаран рыбаков хмур только с виду. Душа его поет и пляшет. Наконец-то, реально, без всяких скидок боевого задания. Да какое! Не то, что на стратегической подлодке. Сначала обманываешь североамериканцев и британцев, чтобы незамеченно выйти на позицию. Потом, если получилось, ложишься на дно и так лежишь. Месяц, два лежишь. Не то, что разговаривать, даже пернуть громко и то нельзя. Требования по скрытности нарушишь. Всплытие Продудь цистерны. Наконец командует Каперанг. Примечание. Цистерны. Емкости между прочными и легкими корпусами двухкорпусной лодки, используемые в качестве балластных цистерн. Конец примечания. Играющая солнечными бликами и океанская гладь внезапно вспучивается... Сначала на поверхности показывается многометровый обтекатель рубки, затем выныривает и само громадное тело субмарины. Из шпигатов по обоим бортам водопадами льется вода. Внимание! Получен приказ на боевой пуск. Капитан протягивает старшему орудийной смены поблескивающий кружок компакт-диска с данными о целях, который он получил без малого два месяца назад, в далеком Владивостоке. Рассчитает старт ракет с первой по трехсотую. Быстрее, у нас и больше тридцати минут. Старшей орудийной сменой, так по старинке называется главный специалист по ракетному вооружению лодки, ничем не выдавая своего изумления, принимает кружок диска, вставляет его в прорезь своего компьютера. Запуск всех ракет на флоте — такое задание вообще впервые. Пальцы бегают по клавишам, подобно пальцам пианиста, На клавиатуре рояля на мониторе появляется карта района, по которому предстоит нанести ракетный удар с подсвеченными красным целями. Сбоку бегут столбики цифр. Есть расчет траектории. Пошла загрузка полетного задания. Подготовка пусковых шахт, — командует Коперанг. Быстрее, у нас двадцать три, двадцать до очередной электрички. Гидравлические цилиндры, одну за другой, поднимают крышки пусковых шахт, где чутко дремлют, готовые к старту, крылатые тактические ракеты. На мониторе старшего орудийной смены схематически изображены ракетные отсеки. Один за другим они загораются зеленым, подтверждая, что ракеты получили полетное задание и готовы к старту. — Ключ на старт! — Коперанг говорит это сам себе. — Взимает шеи, всегда висящий там, на стальной цепочке небольшой неприметный крюч, вставляет его в прорезь на пульте. Загрузка полетного задания завершена, отказов систем нет. Обратный отсчет. Табло начинает мигать ярко-красным. На нем стремительно меняются цифры, приближаясь к нулю. Старт! Испанский корпус лодки чуть вздрагивает, палуба окутывается дымом и пламенем. Стартовые двигатели одну за другой выталкивают ракеты из отсеков. На высоте примерно метров двадцать стартовый двигатель отстреливается и начинает работать основной, турбореактивный двигатель, который понесет ракету к цели. Одна за другой крылатые ракеты берут курс на север. Несработка пятьдесят восьмой. Длинное тело ракеты падает в воду в нескольких метрах от лодки. Быстро тонет. На глубине сработает самоликвидатор. Если взорвать самоликвидатор в воздухе, это повредит лодку и собьет еще несколько ракет. Несработка 198-й. Всякое, конечно, бывает. Ракета — это тоже механизм. Если запускаешь одновременно 300 ракет, среди них хоть одна бракованная да попадется. Но все равно по возвращении на базу всех ждет... Разбор полетов, особенно по технической части. — Господин капитан, пожар! Очаг пожара на обшивке! — Твою ж мать! Все-таки обшивка не выдержала. Хоть ее огнеустойчивая. Доставили старую и сделали ошибку. Двести сорок ракет, у каждой работа стартовый двигатель. Не мудрено, что загорелось. Это тебе не двадцать пусков, пусть и стратегических ракет. Полным же пуском никогда не испытывали. Четвертый отсек, доклад. Пожар в отеке нет. Уже радует. Но надо торопиться, а то и в самом деле пожар внутрь перекинется. Запуск ракет завершен. 238 ракет вышли нормально. Две отказ. Экстренное погружение. Курс 161, глубина 50 метров. Осмотреться в отсеках. Одна за другой закрываются... Крышки ракетных шахт, балластные цистерны, потоком, хлещет вода. Вода гасит и пожар на обшивке. Вода скрывает все. Лодка начинает погружаться. Сейчас она почти беззащитна. До авианосной группировки ей надо пройти шестьдесят с небольшим миль. И сделать это надо как можно быстрее. Очередной спутник пройдет над районом через две с минуты, но он ничего не увидит только безбрежную гладь океана и солнечные блики, играющие на воде. Залп этот был мощным, но далеко не единственным. В шестидесяти милях от первого в то же самое время отстрелялся еще один тайфун, приписанный к Балтийскому флоту и проникший в Индийский океан еще более сложным путем. Выйдя в Атлантику, пройдя ее всю и обогнув мысль доброй надежды на юге Африки. В отличие от первого на этом тайфуне, пуск всех ракет прошел штатно. На Индию пошли в общей сложности 478 крылатых ракет.